Усвоенная ею манера обхождения с людьми сослужила ей неоценимую службу в правительственной деятельности. Она обладала в высокой степени искусством, которое принято называть даром внушения, умела не приказывать, а подсказывать свои желания, которые во внушаемом уме незаметно перерождались в его собственные идеи и тем усерднее исполнялись. Наблюдательное обращение с людьми Научила ее узнавать их коньки, и, посадив такого дельца на его конька, она предоставляла ему бежать, как мальчику, верхом на палочке, и он бежал и бежал, усердно подстегивая самого себя. Она умела чужое самолюбие делать орудием своего честолюбия, чужую слабость обращать в свою силу. Своим обхождением она облагообразила жизнь русского двора в прежнее царствование, походившего не то на цыганский табор, не то на увеселительное место. Заведен был порядок времяпровождения, не требовались строгие нравы, но обязательно были приличные манеры и пристойное поведение. Вежливая простота обхождения самой Екатерины даже с дворцовыми слугами была совершенным новшеством после обычной грубости прежнего времени. Только под старость она стала слабеть, капризничать и прикрикивать, впрочем, всегда извиняясь перед обиженным, с признанием, что становится нетерпеливой. Как с людьми точно так же поступала она и с обстоятельствами. Она старалась примениться ко всякой обстановке, в какую попадала, как бы она ни была противна ее вкусам и правилам. «Я, как алкивиат, уже в в Спарте и в Афинах, говаривала она, любя сравнивать себя с героями древности. Но это значит поступаться своими местными привязанностями, даже нравственными убеждениями. Так что же? Она ведь была эмигрантка, добровольно променявшая природное отечество на политическое, на чужбину и избранную поприщем деятельности. Любовь к отечеству была для нее воспоминанием детства, а не текущим чувством непостоянным мотивом жизни. Ее происхождение мелкой принцессы Северной Германии, гибкость ее природы, наконец, дух века, помогли ей отрешиться от территориального патриотизма. Из ангаль цербского лукошка ей было нетрудно подняться на космополитическую точку зрения, на которую садилась тогдашняя философская мысль Европы а екатерина сама признавала, что свободна от предрассудков и от природы ума философского при всём том она была слишком конкретный человек, слишком живо чувствовала свои реальные аппетиты, чтобы витать в заоблачной космополитической пустыне довольствуясь голодной идеей все человечества её манила земная даль, а не небесная высь, оправдываясь в усвоении образа жизни русского двора о котором она отзывалась как нельзя хуже, она писала в записках, что ставила себе за правило нравиться людям, с какими ей приходилось жить. Необходимость жить с людьми не по выбору заставила ее с помощью философского анализа пополнить это правило, чтобы спасти хоть тень нравственной независимости, среди чужих и противных людей жить по-ихнему, но думать по-своему.